Я не работал замом. Пусть начальник участка, но не зам начальника управления. Пусть начальник управления, но не зам управляющего трестом. Замов я не был. И поэтому всегда привык принимать решения, не перекладывая ответственность на кого-то. Здесь же в ЦК механизм подчинения строгой партийной иерархии доведён до абсурда. «Все исполнительно». «Все предупредительно. Конечно, для моего вольного и самолюбивого характера такие холодно-бюрократические рамки оказались тяжелым испытанием. Отдел строительства был в подчинении секретаря ЦК долгих, и ему первому вплотную пришлось столкнуться с моей самостоятельностью». Помню, он проводил совещание с заведующими курируемых отделов, я присутствовал первый раз на подобном разговоре. Долгих выступает, что-то рассказывает, а я смотрю, все пришли с пухлыми блокнотами и пишут, и пишут, пытаясь уловить каждое слово. Я слушаю и только принципиальные вещи тезисно в одну фразу набрасываю. Долгих, видимо, привыкши, что записывал чуть ли не каждое его слово, поглядывал с видимым неудовольствием, мол, что это ты, я изрекаю, а ты не записываешь. Ничего, правда, не сказал, зато в следующий раз специально меня спросил, есть ли у вас какие-то вопросы, может, что-то не запомнили, спрашиваете. Нет, говорю, все запомнил. Хотя, конечно, он понимал, что мое нынешнее положение временное, и скоро мой статус может резко измениться. Никаких конфликтов или проблем у меня с ним не возникало. Работы было чрезвычайно много. Сейчас, конечно, не жалею, что проработал в отделе. Я познакомился с со состоянием дел в стране, связался с республиками, многими крупными областями, приходилось общаться с генеральным... Но только по телефону. Честно признаюсь, меня удивило, что он не захотел со мной встретиться, поговорить. Во-первых, все же у нас были нормальные отношения. А во-вторых, Горбачев отлично понимал, что он, как и я, тоже перешел в ЦК с должности первого секретаря крайкома. Причем края, который по экономическому потенциалу значительно ниже, чем Свердловская область. Но он пришел секретарем ЦК. Я думаю, Горбачев знал, конечно, что у меня на душе, но мы оба вида не подавали. Через некоторое время в Москву приехала супруга вместе с дочерью и ее мужем, внучками, а младшая дочь уже жила в Москве. Они обживали квартиру, а я работал. Моя семья — жена, две дочери, их мужья, внук и две внучки. Пожалуй, настала пора отвлечься от моей партийно-производственной жизни и рассказать о самых близких мне людях. Именно в этой главе, где я пишу о своем переезде в Москву, им здесь пришлось совсем нелегко. Незнакомый город, новый ритм, другие отношения. Обычно глава семейства в таких случаях как-то помогает освоиться, но у меня не было ни сил, ни времени следить, как идут дела дома. Я весь ушел в работу, и, пожалуй, в Свердловске я видел свое семейство даже чаще, чем здесь. Но, впрочем, по порядку. И для этого надо будет вернуться в веселые институтские годы. В водовороте бурной студенческой жизни у нас сложилась своя компания. Шесть ребят и шесть девчонок. Жили рядом, двумя большими комнатами, встречались вместе почти каждый вечер. Само собой, в девчат кто-то влюблялся, мне тоже кто-то нравился. Но постепенно в нашей большой дружной студенческой семье я все больше и больше стал замечать одну – Наю Гирину. Родилась она в Оренбургской области, и при рождении была записана Анастасией. Но родители и все звали ее потом и в школе, и в институте «Ная». Наина, поэтому к своему нареченному имени она не привыкла. В детстве и юности ее это не тревожило, но когда на работе стали называть ее уже по имени и отчеству, воспринимать без привычки стало трудно.